А сегодня ночью, когда мы выезжали из Кордовы, ты ничего не заметил? Заяц перебежал дорогу между копыту твоей лошади. Это судьба. Карменсита. Спросил я ее. Ты меня больше не любишь. Она ничего не ответила. Она сидела, скрестив ноги на рогоже, и чертила пальцем по земле. «Давай жить по-другому, Кармен!» Сказал я ей умоляющим голосом. «Поселимся где-нибудь, где нас ничто уже не разлучит. Ты же знаешь, что у нас недалеко отсюда под дубом зарыто 120 унций. Потом еще у еврея Бан-Юсуфа есть наши деньги». Она улыбнулась и сказала сначала «Я». Я знаю, что так должно случиться. «Подумай», — продолжал я. «Я теряю терпение и мужество. Решайся, или я решу по-своему». Я ушел от нее и направился в сторону скита. Отшельника я застал за молитвой. Я подождал, пока он кончит. Я бы был рад молиться, но не мог...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 ответил он, пристально глядя на меня. И так как в лице у меня было должно быть что-то странное, ему хотелось, чтобы я разговорился «Я как будто вас где-то встречал», — сказал он. Я положил ему на скамью пиастр. «Когда вы будете служить обедню?» — спросил я. «Через полчаса. Сын соседнего трактирщика придет прислуживать». Скажите мне, молодой человек, нет ли у нас чего-нибудь на совести, что вас мучит? Не послушаете ли вы советов христианина?» Я готов был заплакать. Я сказал ему, что вернулся и поспешил уйти, я прилег на траву и лежал, пока не зазвонил колокол. Тогда я вернулся, но остался стоять возле часовни. Когда обедня не я пошел к Ввенти. Я надеялся, что Кармен сбежит. Она могла взять моего коня и ускакать, но она оказалась тут. Ей не хотелось, чтобы могли подумать, будто она меня испугалась. Пока я уходил, она распорола подол плача и вынула оттуда свинец. Теперь она сидела у стола и глядела в миску с водой, куда вылила... Растопленный свинец. Она была так поглощена своей ворожбой, что не заметила, как я вошел. Она то брала кусок свинца и с печальным видом поворачивала его во все стороны, то напевала какую-нибудь колдовскую песню, где они призывают Марию Падилью, возлюбленную Дона Педро, которая, говорят, была Бари-Кролица или Великая Цыганская Царица. Примечание. Марию Падилью обвиняли в том, что она будто бы околдовала короля Дона Педро. Народное предание повествует, будто она подарила королеве Бланке бурбонской золотой пояс, показавшийся очарованным глазам короля живой змеей. Этим объясняется отвращение, которое он всегда питал к несчастной государыне. «Кармен», — сказал я ей, «Вы идете со мной». Она встала, бросила свою миску и накинула на голову мантилью, словно собиралась в путь. Мне подали коня, она села на круп, и мы поехали. «Так, значит, моя Кармен, — сказал я ей, когда мы проехали немного, — «ты хочешь быть со мною, да?» Я буду с тобою...